Глава 22. Всему на свете есть конец. Уже прошло несколько минут после того, как Анюта пробудилась от обморока, и все еще не могла она совершенно опомниться и не понимала, что с нею происходило. Зрелище, представившееся ее взором, так было необыкновенно, что она не умела отдать себе отчета в том, что видела, да, правду сказать, и всякий другой на ее месте нашелся бы не в меньшем затруднении. Она лежала на свежем сене, пред ней не в дальнем расстоянии разложен был огонь, который багровым светом озарял мрачный бор, ее окружавший. Над нею из грубой парусины раскинут был рот шатра, прикрытого длинными кудрявыми ветвями столетнего дуба, которого свежая зелень резко отличалась от темных сосен. «Господи, где я?» — подумала она, озираясь с робостью на все стороны. «Ты похоже на притон разбойников». По мере того, как она приходила в себя, выхождения того вечера начали освежаться в ее памяти. Она припомнила, что с ней случилось, и с боязливым вниманием принялась рассматривать все предметы, представлявшиеся ее глазам. В стороне от шатра стояла большая крытая телега, охраняемая большой собакою. Другая такая же собака лежала у но конюты и смотрела на нее умными глазами. Немного подали, пасся вол. Людей не было видно нигде. Анюта хотела встать, но боялась, чтобы на нее не бросились собаки. Спустя несколько времени показался из-за деревьев человек, который, обратясь к ней спиною, подошел к огню. На нем был нагольный тулуп, а на голове овчинная шапка, из-под которой велись длинные черные кудри. «Надобно прибавить дров», — сказал он громко. «Дшаро! Дшаро!» — Анюта вздрогнула. На крик стоявшего перед огнем мужчины откликнулся другой мужской голос. «Батько!» «Ты не смотришь за огнем, ленивец! Принеси еще хворосту!» Молодой человек, видный собою, принес в охапке хворост. Черты лица его, которые при свете пылающего огня Анюта легко могла различить, не показывали ничего зверского, ничего страшного. Она заметила, что никто из них не носил на себе никакого оружия, и мысль о разбойниках начинала ослабевать в ее уме. Но это не могло совершенно успокоить ее». Приключения того вечера все оставалось для нее непонятную загадкою. В этом мучительном недоумении она воскликнула «Господи, спаси меня!». Лишь только выговорила она сии слова, как стоявший у огня мужчина поспешно обратился и, сняв шапку, подошел к ней. Анюта увидела пред собой незнакомого человека небольшого роста, но широкоплечего. Густые черные кудри покрывали его голову и соединялись с бородою такого же цвета. «Кто ты таков?» спросила анюта дрожащим голосом, ибо, несмотря на ласковую его наружность, она не могла преодолеть своего страха. «Цыганский атаман Василий!» отвечал он с низким поклоном. «Слава Богу, что вы очнулись!» В одно мгновение все прояснилось в памяти Анюты. Она вспомнила похождение Блистовского с цыганским атаманом, столько раз ею слышанное, и даже предметы ее окружавшие показались ей теперь как бы знакомыми. Желая, однако, удостовериться в своей догадке, она спросила, «Знаешь ли ты Владимира Александровича?» «Как не знать, матушка Анна Трофимовна?» «Да почему ж ты знаешь мое имя?» «Ваше имя, сударыня? Да я же вам в будище приносил письмо от немки вашей. Простите, великодушно, матушка, что я вас тогда так напугал. Да ведь иначе нельзя было. бы меня поймали, пропал бы я навеки и со всею семьею». «Так это ты!» — вскричала Анюта с удивлением. «Да ведь ты крепостной человек Клима Сидоровича». «Точно так, матушка». От того то я так и боялся попасться им в руки. Пропадший бы я человек был навсегда. Да бог милостив, не дал меня погубить за доброе дело. Недаром мой Васька столько лет проездил форейтером у панов. Нам известны все закоулки в доме. А климты Сидорович и Марфа Петровна, ведь я их знаю, матушка, почитай, как самого себя. Сердитая барыня, нечего сказать. Не приведи бог, какая сердитая. Да как же ты решился подвергать себя такой опасности? «Мы все во власти, Божия матушка. Без воли его и волос с головы не упадет. Я же был в долгу вашего Владимира Александровича. Да как рассказала мне немка, что ее насильно выслали из будища, так я тотчас смекнул все дело. И прежде я знал, что они вас не терпят за то, что Владимир Александрович не женился на Вере Климовне. Ведь дворовые-то люди, сударыня, все замечают, от них ничего не скроется, а через них и до нашего брата многое доходит». Да, правду сказать, одна у них и отрада, чтоб пересуживать господ, особливо дурных. А у Клима Сидоровича в целом доме не найдется ни одного человека, который пожелал бы ему добра. Он рассказал Анюте подробно, каким образом он в вывороченном кожухе взобрался по уступам неоштукатуренной стены в окно, потом изоново по веревке спустился на двор, а оттуда, зарезав для защиты своей несчастного султана, перебрался через забор в поле. Кому случалось видеть в Малороссии, с какой ловкостью удальцы лазят за пчелами на высокие бортевые деревья, на которых иногда нет ни одного сука до самой вершины, тот легко поверит, что подвиг этот не очень был затруднителен для нашего атамана. Когда после того Клим Сидорович отправился в путь, цыган следовал за ним издали, и, к удивлению своему увидев, что Дюндиковы после второй станции своротили с Полтавской дороги, тотчас догадался, куда они намерены были ехать в лесу, окружающем хутор Шендру, атаман Василий был совершенно дома, там было любимое его место пребывания и главнейшее пристанище. Туда возвращался он непременно после каждого кочевания по губернии. В этом самом лесу он год пред тем познакомился с Владимиром. В нем ему известны были каждое замечательное дерево, каждое значительное дупло, иные из них даже служили верными хранилищами домашнего бутера а изредка и вещей, которые нужно было на время скрыть от профанов. То перед Богом не грешен, перед царем не виноват. Одним словом, Клим Сидорович, поселившись на время в хуторе Шендри, попал как бы в магический круг, в котором все действия его подвергались волшебному влиянию атамана Василия. Приняв под покровительство свою бедную Анюту, он, конечно, имел в виду сделать доброе дело, но, кроме того, он... Правду сказать, подстрекаем был и ненавистью к господам, которые между многочисленными слугами своими по собственной вине не имели ни одного приверженца. Сначала цыган Василий вздумал пугать приезжих гостей без всякой цели, единственно для собственной своей забавы. Первый успех ободрил его к продолжению, и он с помощью сына, который, кроме других дарований, умел отлично подражать крику Филина, произвел в действо сверхъестественные явления, побудившие дёндиковых оставить хутор. Заблаговременный отъезд Прыжкова в карете возбудил подозрение его, а когда, наблюдая за ним тайно, увидел он его, перележавшегося в лесу в женское платье, он отчасти отгадал его намерения, хотя не знал мер, принятых к исполнению оного. На всякий случай счел он за нужное положить преграду Прыжкову, и для того повалил большую сосну поперек дороги, ведущей из бора в том направлении, где остановилась карета. Атаман намерен был, если предположение его сбудется, следовать за ним тайком, чтобы после уведомить о том Владимира, но побег Анюты подал ему случай действовать решительно. Мы видели, каким образом избавил он ее от Прыжкова, который после того неподвижно и безгласно лежал под деревом до тех пор, пока с трудом отыскали его люди. Анюта, С жадным вниманием слушала рассказы цыгана, и сердце ее сжималось от ужаса при воспоминании опасностей, угрожавших ей в доме опекуна, и которые теперь только обнаружились преднею в полной мере. Постоянная ненависть коварных ее гонителей приводила ее в трепет. Она страшилась, чтобы они не открыли теперешнего ее убежища, чувствуя, что в таком случае бедный Василий не в силах был бы защитить ее против собственных своих господ. Она открыла ему свои опасения, Но Василий утверждал решительно, что она находится у него в совершенной безопасности. «Поверьте, матушка», — сказал он с довольным видом, — «что сюда не скоро кто заберется. Вот уже годов десятка с два, как мне известно это местечко, и до сих пор никому еще не случалось меня здесь найти, хотя все знают, что я часто живу в этом лесу. Правда, в прошлом году нечаянно забрел сюда ваш Владимир Александрович, да это ведь не всякому удастся». «На то, видно, тогда была особенная воля Божия, для того, матушка, чтобы я теперь мог пригодиться вам в черный день». Уверение Василия ободрили Анюту, хотя и не могли ее совсем успокоить. Но при всей ненадежности теперешнего ее положения она в полной мере чувствовала, сколь была обязана атаману, подвергавшему себя неминуемой беде, если бы его участие в этом деле когда-нибудь дошло до сведения Клима Сидоровича. Она из полноты сердца изъявила ему свою признательность, А растроганный атаман не умел отвечать на ее слова иным образом, как беспрестанно кланяясь ей в ноги. Надлежало, однако, подумать, как доехать до тетушки и притом не попасться опять во власть Дюндиковым. Атаман советовал, чтобы Анюта оставалась в настоящем убежище до тех пор, пока они удостоверятся, что семейство опекуна совсем удалилось из тех мест. Потом Василий вызывался доставить ее в крытой телеге своей до ближайшего помещичьего дома где могла бы она спокойно ожидать известия от своих. Василий ее предупредил, что для удаления от себя подозрения он принужден будет оставить ее одну в некотором расстоянии от помещичьего дома. Относительно же настоящего ее места пребывания он вновь повторил, что у него не подвергалась она ни малейшей опасности. Он объяснил ей, что в лесу этом имел он еще другое гласное жилище, где принимал посещение соседних жителей. «Когда кому до меня дело», — продолжал он, — «так меня там и ищут. А эта матушка совсем в противоположной стороне Бора. Там у меня почти всегда находится кто-нибудь из моего семейства. Теперь оставил я там дочь, которая в случае чего-нибудь неожиданного немедленно меня уведомит». Условившись таким образом Санютую, он поручил ее покровительству жены и сына, а сам отправился собирать сведения о Дюндиковых. Между тем, Коканюта предавалась в размышлениях о превратности судьбы своей и мысленно переносилась в Смольный монастырь, где в недавнем еще времени проводила на дни так тихо и единообразно, жена Атамана заботилась о ее угощении. Читатели, которым цыганский быт известен по одной только наружности, может быть, не без отвращения подумают об этом угощении, но они крайне ошибутся. Конечно, обыкновенный вид, под которыми цыганы нам представляются, не имеют ничего привлекательного, так как и вседневная пища их вряд ли возбудит охоту в ком-нибудь другом, кроме цыгана, но в особенных, весьма редких случаях все это изменяется совершенно. Для таковых случаев цыганское семейство хранит в сокровеннейшем углу подвижного жилища своего одеяние, совсем отличное от обыкновенных, и вседневная домашняя утварь уступает место другой, блистательнейшей. Преобразование сие простирается и до пищи, так что иного праздничного цыганского блюда не отвергнул бы от стола своего самый разборчивый гастроном. Смелый, любезный читатель, можно удариться с вами об заклад, что вы не вдруг узнаете знакомого вам цыгана, когда, подобно блестящему мотыльку, развертывающемуся из скромной оболочки гусеницы, он, сбросив себя запачканный тулуп, явится пред вами в национальном костюме, часто богатым, но всегда цвета яркого предпочтительно алого. В настоящих обстоятельствах жена Атамана, конечно, не могла заниматься нарядами, но зато она слишком высоко ценила честь, оказанную ей присутствием Анюты, чтобы не угостить ее достойным образом. С заботливостью внимательной хозяйки она поставила перед гостью дымящийся самовар из светлой красной меди, чайник, сахарницу и чашку, хотя и разрозненные, но тем не менее из гжельского фарфору, и ко всему этому присовокупила даже и серебряная ситечка, и серебряную же ложечку. Не будем изыскивать, принадлежали ли ей драгоценные предметы сии по праву наследства или благоприобретения. Довольно, что утомленная Анюта с большим удовольствием выпила несколько чашек хорошего чаю которые при помощи связки бубликов укрепили истощённые её силы. В диком сём уединении пробыла Анюта около двух дней, и хотя ей трудно было привыкать к оному, хотя, вопреки уверениям Василия, она беспрестанно страшилась, чтобы не открыли её убежище, но всё это казалось ей сносным в сравнении с жизнью в доме опекуна. Надежда, наконец, соединиться с тётушкой, служила ей утешением, и помогала переносить терпеливо трудности, сопряженные с ее положением. Она редко видала Василия, который возвращался домой только на самое короткое время. Через него узнала она об отъезде в Королевец семейства Дюндиковых. Он уведомил ее также, что Прыжков, когда наконец отыскали его под деревом, находился в таком жалком положении, что у него пропала охота преследовать Анюту. Через силу и слабым голосом приказал он людям своим отвести его прямо к себе в деревню, не возвращаясь в хутор и даже не дал знать Марфе Петровне о бедственном приключении своем. Атаман рассказывал о нем с видом сожаления, которое, однако, не показалось ей весьма искренним. «Видно, матушка Анна Трофимовна», — говорил он, — «я задел его немного неосторожно, да ведь это, впрочем, не моя вина, вольно ж ему было мешаться не в свое дело». Атаман, несмотря на отъезд опекуна, не решался пускаться в путь до тех пор, пока семейство Клима Сидоровича не удалилось совершенно из окрестностей хутора. Наконец, настал желанный час. Атаман объявил о том Анюте, и в один миг сняли лагерь и начали собираться в поход. Драгоценная утварь, извлеченная ради дорогого гостя из хранилищ, опять размещена была по обычным местам. Заложили крытую телегу, которая тонкая внимательность атамана внутри украсила лесными цветами, и они Анюта, расположилась в ней на свежем папоротнике. У нее сильно билось сердце. Цыганы вместе с нею набожно перекрестились, собаки весело залаяли, Василий громко свистнул, и караван тронулся с места. Между тем, как знакомый нам тощий вол медленным шагом влечет за собой телегу по песчаной лесной дороге, и Анюта, колеблемая страхом и надеждою, то думает о свидании с тетушкой, то страшится опять попасть в руки опекуна, мы на короткое время возвратимся к Блистовскому, путешествующему почти с такой же медленностью в том же Бару. Усталые кони его не успели отъехать версты две от хутора, как он удостоверился, что ему невозможно будет выбраться засветло из лесу. Солнце уже склонялось к западу, тень деревьев начинала сгущаться, а коляска едва подвигалась вперед. Назло постоянным старанием ямщика и красноречивым понуждением Сафроныча, снявшего с себя Сиртуг, чтобы свободнее действовать. Владимир приходил в отчаяние. Анна Андреевна тихонько утирала слезы. Вдруг послышался им громкий лай собак. Человек, которого черты лица трудно было различить в сумерках, подошел к коляске, сверкающими глазами пристально взглянул на путешественников и громогласно закричал. «Стой!» Лошади, как будто ожидавшие этого приказания, остановились, а Владимир, рассерженный сим новым препятствием, нетерпеливо вскочил Но не успел он еще выговорить ни одного слова, как незнакомец, сняв овчинную шапку, произнес радостным голосом. Батюшка Владимир Александрович, как вас Бог сюда занес! Слава Богу, слава тебе, Всевышний! Кто ты таков, спросил Владимир, чего тебе надобно? Цыганский атаман Василий, ваше благородие, и Анна Трофимовна ведь здесь, ваше благородие, слава Богу! А я был перепугался до смерти. Да как же мне отгадать, что это вы? как «Что? Боже милостивый!» — воскликнули Блистовский и Анна Андреевна. В одно мгновение Владимир выскочил из коляски и побежал за цыганом вперед по песчаной дороге. Тетушка с помощью Сафроныча следовала за ними. «Анна Трофимовна!» — кричал Василий, приближаясь к крытой телеге. «Выходите! Выходите!» Встревоженная Анюта, не понимая, что это значит, вышла из телеги и пала в объятия Владимира. Благосклонные читатели, конечно, не захотят требовать от меня невозможного, И извинят, если не буду я описывать взаимного восторга любовников, восхищение доброй тетушки. неожиданную эту встречу прекратились искушения судьбы, посланные нашей монастырки Через несколько дней все достигли благополучно Барвенова, а спустя три недели после того Клим Сидорович получил от Анны Андреевны учтивое письмо, с извещением о бракосочетании Анны Трофимовны Орленковой с гвардией штабс-ротмистром Владимиром Александровичем Блистовским. Успокоив вас, дражайшие читатели, относительно участи Владимира и Анюты, мне, однако, совестно было бы с вами расстаться, не дав отчета в том, что случилось с прочими лицами, может быть, также возбудившими ваше участие. Увы, не о всех могу я вам дать равно отрадные вести. марфа петровна узнав о женитьбе Владимира, задохлась от гнева в точном смысле этого выражения. Прочитав письмо Анны Андреевны, она покраснела, потом посинела, кровь хлынула ей в голову, и она упала со стула. Ее подняли, положили в постель и послали в ближайший город за доктором, но еще до прибытия его она скончалась, тщетно напрягая все силы, чтобы говорить. Перед самую кончиной только удалось ей выговорить несколько невнятных слов, Климу Сидоровичу, около ней хлопотавшему, и в то время неотлучно находившемуся при ней, послышалось, что она ему сказала «Прощай, мой милый!». Но прочие свидетели утверждают единогласно, будто бы она произнесла «Отвяжись, дурак!». Предоставляю читателям избрать из двух рассказов всех тот, который покажется им правдоподобнее. Лишившись супруги, Лим Сидорович надлежащим порядком поплакал, потасковал, Но не слишком долго. Спустя полгода после ее смерти он начал тучнеть необыкновенным образом и теперь дошел уже до того, что с трудом передвигает ноги. Жизнь его самая завидная. ночь он проводит в безмятежном сне, а днем в сладкой неге покоится в больших креслах у окна, где занимается разнообразными явлениями, коими радует его противлежащий шинок. Когда наезжают к нему соседи, Он по-прежнему рассказывает о своем лазарете, о завещании покойного майора и особливо об отличном воспитании и выгодном замужестве, который доставил он Анне Трофимовне. Дочери его морщится при этих рассказах, но Клим Сидорович не обращает на то внимания. Впрочем, они до сих пор еще не выходили замуж и никак не понимают причины непростительной оплошности молодых людей, не замечающих их достоинств прыжков по выздоровлении своем продал имение свое в малороссии и поехал в париж. Оттуда долго не получали никакого о нем известия. теперь наконец носятся слухи, будто бы одним утром нашли его в поле рояле, повешенным перед самым входом в девятый номер, где обыкновенно играл он в рулетку. Не могу однако сказать ничего о нем достоверного, ибо я признаться мало заботился о его участи. Анюта живет благополучно в своем поместье, где Владимир по выходе в отставку основал свое пребывание. Если вы, любезный читатель, желаете посмотреть на счастливое семейство, так заезжайте к ним, когда случай приведет вас в благословенную Малороссию. Они живут недалеко от большой дороги, и всякой, кого вы спросите, охотно укажет вам, как лучше проехать к доброй монастырке, ибо и она, а также как Клим Сидорович, известна в целой губернии, хотя по другим отношениям. Поверьте моему слову, вас примут с старинным русским гостеприимством, и вы не пожалеете о новом знакомстве. Может быть, посчастливится вам застать у нее и почтенную тетушку, которая часто гостит у любезной своей Галечки и нянчится с двумя ее сыновьями, а своими крестниками так точно, как будто бы они были родные ее внуки. Что касается доклары Кашпаровны, то она почти безвыездно живет у Владимира. В верстах в трех от поместья Анны Трофимовны На проселочной дороге, впрочем, довольно широкой и не слишком тряской, стоит небольшой деревянный новый домик, обитый тесом с железной кровлей, зеленым цветом окрашенную. Дом этот о семи светлых больших окнах имеет мезонин с балконом и сверх того ганьку, род открытых синей, где россияне охотно проводят вечера на прохладе. Там живет с мужем своим Агафья Алексеевна Погорельская, которую вы, любезные читатели, знали под именем Гапочки. После этого вступления вы, конечно, догадаетесь, что Гапочка вышла за меня замуж. И не ошибетесь в своей догадке. Уже три года как мы счастливы. Жена моя гораздо моложе меня, но до сих пор это не мешало нашему благополучию. А оси вперед, Бог меня помилует. И мы имеем теперь двух сыновей, из которых меньшой Антоша, бойкий черноглазый мальчик, Очевидно, любимица Анны Андреевны, хотя и уверяет она, что всех любит равно. Если вы, любезный читатель, побывав у соседей моих, захотите заехать ко мне, милости просим, вы крайне обяжете и меня, и гапочку. Впрочем, мы, вероятно, увидимся прежде Владимира Александровича, ибо почти всегда бываем вместе. Проскута еще не замужем, но если верить догадкам жены моей, то некоторый молодой человек, которого до времени я назвать не могу, скоро очень скоро предложит ей руку. «Дай Бог, он человек хороший, а проскута права, милая девушка». Сафроныч, слава Богу, здоров, хотя, вопреки увещаниям Анны Андреевны, не успел еще отучиться от любимого своего напитка. Надо б на, однако, отдать ему справедливость, что теперь он более не пьет запоем. Он завел училище для крестьянских детей, а в свободное время сочиняет новую французскую книгу с русским переводом, которая, по уверению его, «Будет еще лучше первой». Несколько времени тому он в длинном письме на французском диалекте предлагал ее Александру Филипповичу Смердину, но не получил ответа. Может быть, письмо его не дошло до своего назначения. Сафроныч имеет большое горе, которому, однако, пособить мы не в силах. Он страстно желает из благодарности обучать детей наших французскому языку и скорбит о том, что мы не соглашаемся. Остается теперь сказать несколько слов об Атамане Василии. Вскоре после смерти Марфы Петровны Анюта в одно утро отвела в сторону Владимира и что-то говорила ему с большим чувством. Вследствие этого разговора послали тотчас за почтовыми лошадьми, заложили коляску и подвезли ее к крыльцу. Анюта очень торопила Владимира, без слез с ним распростилась и с сухими глазами провожала его, когда он уезжал. Слуги удивлялись, что Анна Трофимовна так скоро после свадьбы отправила мужа в дорогу, да еще без слез, но загадка эта разрешилась в скором времени. Через несколько дней Владимир возвратился и привез особую отпускную цыгану Василию со всем его семейством, подписанную Климом Сидоровичем и законным образом засвидетельствованную. Об этой отпускной ходят разные толки. Иные уверяют, что Клим Сидорович, увидев Блистовского, так испугался, что немедленно подписал отпускную. Другие же утверждают, что Владимир за выкуп цыгана заплатил значительную сумму. Ни он, ни Анюта никогда не объясняли, которые из них толков справедливее, но я с своей стороны полагаю, что оба они не без основания. То есть, что Клим Сидорович вместе и испугался, и взял деньги. Как бы ты ни была А цыган Василий с семейством своим теперь блаженствует. Он завел большой торг лошадьми, разъезжает по ярманкам, всегда ходит в синем кафтане из тонкого сукна и часто нас посещает. Дети наши его не боятся, особенно мой Антоша. Когда цыган берет его на руки, он смело теребит черную его бороду. Анна Андреевна очень забавляется смелостью малютки, а атаман радуется до слез ловкости и силе антона антоныча на радио вера вы слушали произведение антония погорельского монастырка